Глава 32 «Моя дорогая Марта, незнакомец, которого я встретил декабрьским вечером и который рассказал мне о том, как я могу вернуться в прошлое, поведал и о твоей бабушке. «Учти», — сказал он, подняв указательный палец, «я знаю, что ты непременно попытаешься спасти бабушку Марты, но я сразу хочу тебя предостеречь, это невозможно». Время представляет собой очень непростую сложную паутину, где есть отдельные точки, которые оно не позволит менять. Можно называть их константа. Смерть бабушки Марты имеет фундаментальное значение для многих людей и их судеб. Если вытащить эту фишку домино, то башня рухнет и станет только хуже. Я видел множество временных линий и их исходы. «Ни в одном ее нельзя спасти. Конечно, когда Марта поймет, что ты все знал и ничего не сделал, то она разозлится. Будь к этому готов, но не вини себя. Есть вещи, которые нужно понять и принять. Для бабушки Марты время пришло. Но, но ты можешь потратить на это время, чтобы убедиться, что я был прав» а потом будешь винить себя в том, что слишком сделал для самой Марты. И тут ты уже будешь полностью виноват. Прислушайся к совету. Помоги Марте, поддержи, будь с ней рядом. Это самое главное, что ты можешь сделать». «Хорошо», — недоверчиво ответил я. «Каждый из нас умрет и покинет этот мир. Ты это прекрасно знаешь». Так не будь тем, кто тратит драгоценное время, чтобы биться головой о бетонную стену. Нужно уметь быть благодарным за то время, что было отведено нам с человеком. Нужно тратить это время с умом и, в конце концов, отпустить его, сохранив образ в своей душе. Теперь я не согласен точно так же, как и ты, но в данном случае недостаточно одного нашего мнения. Время есть время, у него свои правила и законы, какие-то можно нарушить или обойти, но большей части из них люди вынуждены подчиняться. До свидания, твой Август.